За несколько минут до этого четверо, оставшиеся в демонстрационной комнате, в полном изнеможении и с побледневшими лицами, выпрямились и посмотрели друг на друга. Хедер Пирс была мертва. Мертва и по юридическим, и по медицинским критериям. Они это поняли минут пять назад, но тем не менее упрямо, без слов, продолжали работать. Точно был еще шанс, что безжизненное сердце вновь забьется. Мистер Кортни бригс для удобства снял пиджак, и теперь его жилет был спереди заляпан кровью. Нахмурившись и брезгливо сморщив нос, он уставился на густеющее пятно с таким видом, будто кровь была для него совершенно чуждой материей. Массаж сердца оказался грязной и безрезультатной работой. «Слишком грязной для мистера Кортни Брикза», — подумала главная сестра. Но, наверное, попытка была необходима, ведь отнести девочку в операционную не было времени. Жаль, что сестра Гиринг выдернула желудочный зонт. По-видимому, вполне естественная реакция, но она стоила пирс ее единственного шанса. Пока зонт был на месте, они могли, по крайней мере, постараться сделать срочное промывание желудка. Но попытка ввести другой зонт через нос не удалась, потому что девушка билась в агонии. А когда судороги прекратились, было уже слишком поздно, и мистеру Кортни Бриксу пришлось вскрыть грудную клетку и прибегнуть к единственному оставшемуся ему способу. Всем известно, на какие героические усилия способен мистер Кортни Брикс. Жаль только, что после них искромсанное тело представляло печальную картину, а в демонстрационной воняло, как на скотобойне. Такие вещи лучше проводить в операционной, где все облагорожено атрибутами традиционной хирургии. Он заговорил первым. «Это неестественная смерть. В питательной смеси было не молоко, а что-то другое. Я думаю, это очевидно для всех нас». И лучше бы вызвать полицию. Я свяжусь со Скотланд-Ярдом. Дело в том, что я там кое-кого знаю. Одного из помощников комиссара. «Везде-то он кого-нибудь знает», — подумала главная сестра. В ней вдруг поднялось чувство протеста. Шок сменился раздражением, которое, вопреки всякой логике, сосредоточилось на мистере Кортни Бригзе. «Надо вызвать местную полицию», — сказала она спокойно. «Я думаю, сделать это должен директор больницы. Я сейчас свяжусь с мистером хатсоном по внутреннему телефону, а уж они там позвонят Скотланд-Ярд, если сочтут необходимым. Я, правда, такой необходимости не вижу, но решение должен принять начальник полиции, а не мы». Она направилась к висевшему на стене телефону, осторожно обходя склонившуюся на полу мисс Ролф. Директриса училища все еще стояла на коленях. «Совсем как героиня викторианской мелодрамы», — подумала главная сестра. Горящие глаза на мертвенно-бледном лице, черные волосы, слегка выбившиеся из-под оборчатой шапочки, эти окровавленные руки. Медленно поворачивая их перед собой, она в отрешенной задумчивости внимательно рассматривала алые пятна, как будто ей тоже было трудно поверить, что кровь настоящая. «Если подозревается преступление, должны ли мы перенести тело?» — спросила мисс Ролф. «Я вовсе не намерен переносить тело», — резко ответил мистер Кортни Брикс. — Но нельзя же оставить ее здесь, в таком виде! — возразила мисс Гиринг, чуть не плача. Хирург метнул на нее свирепый взгляд. — Дорогуша, девочка мертва! Мертва! И не все ли равно, где мы оставим тело? Она же ничего не чувствует, ничего не понимает. Бога ради, не разводите нюни по поводу смерти. Унизительно смерть сама по себе, а не то, что происходит с нашим телом. Он круто повернулся и пошёл к окну. Сестра Гиринг шагнула было вслед за ним, но потом опустилась на стоящий рядом стул и тихо заплакала, будто засопел маленький зверёк. Никто не обращал на неё внимания. Мисс Ролф неловким движением поднялась на ноги. Высоко держа перед собой руки в ритуальной позе операционной сестры, она подошла к раковине в углу комнаты, нажала локтем на кран и стала мыть руки. Стоя у телефона, главная сестра набирала пятизначный номер. Они услышали её спокойный голос. «Это кабинет директора? Мистер Хадсон у себя? Это главная сестра?» Последовала пауза. «Здравствуйте, мистер Хадсон. Я говорю с демонстрационной на первом этаже дома Найтингейла. Не могли бы вы сейчас подойти сюда? Да, очень срочно». «Боюсь, произошла ужасная трагедия, и вам нужно будет позвонить в полицию. Нет, я не хочу говорить по телефону». «Спасибо», — она положила трубку и негромко сказала. «Он сию минуту выходит. Ему придется также ввести в курс дела вице-председателя. К сожалению, сэр Маркус находится в Израиле. Но в первую очередь надо вызвать полицию. А теперь я, пожалуй, должна сообщить нашим ученицам». Сестра Гиринг попыталась взять себя в руки. Она громко высморкалась, убрала платок в карман форменного платья и подняла покрывшееся пятнами лицо. «Простите, это, наверное, шок. Просто все так ужасно, так все страшно произошло. Да еще тогда, когда я первый раз проводила урок, а все сидели и смотрели, и остальные ученицы тоже». Какой ужасный, несчастный случай!» «Несчастный случай, сестра?» Мистер Кортни Брикс отвернулся от окна. Размашистым шагом подошел и наклонил к ней свою бычью голову. Резко, с презрением в голосе, каждое слово точно плевок ей в лицо, он повторил. «Несчастный случай? Вы хотите сказать, что разъедающий яд попал в питательную смесь случайно?» Или что девушка в здравом уме могла выбрать такой исключительно страшный способ самоубийства? Ну уже, ну уже, сестра, почему бы хоть раз не сказать честно, то, что сейчас произошло на наших глазах убийство?